1 9 7 6 ч р е з в ы ч а й н о занятой семье требуется помощница по хозяйству, график 4 часа в день, уборка, глажка и прочее по необходимости». Объявление не слишком выделялось среди ему подобных, пришпиленных к доске в газетной лавке. Другое дело, что Линда видела человека, который его оставил. Мужчина лет т р и с хвостиком, В возрасте, однако, не слишком стар. Красивый костюм, начищенные дорогие туфли, аккуратная прическа. В профиль просто симпатяга. Линда разглядывала его, притаившись за гудящим холодильником. На всякий случай сделала вид, что листает последний номер Джеки, хотя журнал ей точно не по карману. Видела, как мужчина достал объявление из внутреннего кармана пиджака — «Боже, как это интимно!» Развернул его и окинул взглядом на доску, выискивая выгодное местечко. Наконец пришпилил за все четыре уголка и убедился, что бумажка висит ровно. Линда сразу почувствовала лёгкую влюблённость в этого человека. Мужчина поднял с тротуара свой портфель, заплатил за пачку сигарет. «Бенсон и Хеджес. Выбор настоящего джентльмена», — решила Линда, — И, звякнув колокольчиком на двери, вышел из магазина. Она подкралась к доске и прочла объявление. Именно та работа, что ей требуется. Воспользовавшись тем, что продавец отвернулся, Линда отцепила бумажку и опустила её в карман. Уже через неделю она вышла на работу. Получив аванс, смогла на пару ещё с одной девушкой экономии ради арендовать крохотную комнату в многоэтажном доме из красного кирпича в Литсе. Соседка, Джин, тоже сбежала из дома. Работала она в Волвардсе и порой приносила оттуда краденую косметику и журналы. Девушки сошлись сразу. На работу Линда спокойно могла добираться пешком. Проходила через свой район, где зелени не было от слова «совсем», разве что одуванчики, пробивающиеся сквозь трещины в тротуарах. и попадала в более благополучные кварталы, где её взгляд ласкали ухоженные живые изгороди и ровно подстриженный газон перед частными домиками. Дальше шёл район её работодателя. Широкие улицы, прекрасные деревья в цвету, свежие ароматы и набухающие зелёные почки. Мужчина владел симпатичным большим особняком, и дом ему очень шёл. «Именно в таком дворце он и должен жить», — считала Линда. В углу веранды детская коляска «Сильвер Кросс», под навесом припаркован чёрный форт Гранада. Интересно, каково толкать перед собой такую чудесную коляску или сидеть в салоне подобного автомобиля? Каждое утро, нажимая звонок, Линда вспоминала о своём происхождении. Крошечный коттедж на вересковых пустошах, под ногами путаются чумазые братья и сёстры. Покойная мать нередко ходила в синяках после того, как отец появлялся дома, спустив получку в ближайшем пабе. Свой выводок почтовых голубей папаша любил куда больше, чем родных отпрысков. Выпускал птиц из клетки с таким благоговением, словно те были сделаны из драгоценного камня. Холил их, поглаживал изящные головки грязным пальцем и издавал чмокающие звуки, от которых голуби, похоже, впадали в транс. Убегая из дома, Линда свернула голову его любимой птице и швырнула тельца на полголубятни. «Посмотрим, понравишься ли ты ему в таком виде». Работа ей досталась несложная. Если не боишься грязи под ногтями, ничего особенного. Линда не боялась. Собственно, в её жизни больше ничего и не было. Бесцельное сидение в переполненных школьных классах да грязная работа. В доме своего избранника она драила ванные комнаты и полы, протирала пыль и наносила полироль на мебель и перила. Во всём следовало советам жены хозяина. Линда была девушкой неглупой и училась быстро, иногда жена заставляла её потрудиться сверхурочно. Он, к сожалению, дома почти не появлялся, и Линда была разочарована. Она разглядывала его фотографии, и осторожно трогала разные предметы на письменном столе. Второй раз после найма Линда увидела его только летом. Хозяин был в шортах и простой футболке, волосы его выгорели на солнце. Он вышел во двор, вывел форт из-под навеса и, включив радио, принялся его намывать. Передавали репортаж с отборочного матча по крикету, и Линда тут же решила выучить правила. Она никогда не ревновала хозяина к его жене. Та была неумёхой, женщиной слабохарактерной и староватой для такого красавца. Одежда на ней всегда сидела не лучшим образом. Однажды она решила приготовить шварцвальский вишнёвый торт, но его ярусы в итоге поехали, и торт превратился в бесформенную массу из крема с вишнёвыми прожилками. Жена плакала. Своим детям, а у них были близнецы, она уделяла не слишком много внимания. А вот хозяин, похоже, в них души не чаял. Как-то раз тем летом он лежал на ковре, играя с малышами. Щекотал ребят, издавал ртом влажные хлюпающие звуки, подражая рыбе из известного мультика и хохотал, когда удавалось их рассмешить. Дети прижимались к нему, изображали из себя рыбок, цепляясь мизинцами рук за пальчики ног. а отец веселился, нажимая на их животики и издавая неприличные звуки. Так продолжалось, пока няня, которую домашние звали Няня Хьюз, откашлившись, не объявила, что деткам пора спать. Линда старалась не слишком пялиться на мирную сценку, однако зрелище было чудесным. Любящий отец с детьми. Линда трепетала. Джин, она рассказывала про хозяина дома, Едва ли не каждый вечер. «Не староват ли он для тебя?» — сомневалась та. Они с Линдой были хорошими подружками. Менялись одеждой, рассказывали друг другу маленькие секреты, а по субботам вместе гуляли. Джин встречалась с кассиром из одного кинотеатра. Тот много курил и от этого постоянно кашлял. «В самый раз!» — возражала Линда. «Что касается его денег, вопросов нет. Но что делать с его ужасным немолодым телом?» смеялась Джин. Хозяйка их квартирки часто говорила, что у Джин совершенно неприличный смех, и заявляла, надо учиться его сдерживать. Линда пристально наблюдала за няней Хьюз и никак не могла отделаться от зависти. Няня носила униформу, которой прилагалась шляпа и белые перчатки. Хьюз была няней из Норланда, т года обучалась в престижном Норланд-колледже, окончила его в прошлом году и с удовольствием рассказывала, что одна из выпускниц колледжа работает няней в королевской семье. Она, Хьюс, тоже не прочь подняться на несколько ступеней выше, вот только наберётся опыта. Няня никогда не повышала голоса и обладала великолепной осанкой. Линда внимательно к ней прислушивалась и запоминала разные штучки. Особенно её интересовало, как няня общается с детьми. Малыши глазели на неё с восторгом и даже, бывало, цеплялись за её рукав, когда родная мать пыталась взять их на руки. Линда, выливая за углом дома грязную воду в сток канализации, порой задерживалась на улице. Хотелось посмотреть, как няня Хьюз толкает вперёд большую детскую коляску. Плечи расправлены, уверенный шаг — Линду всегда интересовало влияние, а в этой семье няня Хьюз имела его в изобилии. Хозяин дома любил своих детей, а дети любили няню. Линда пыталась ей всячески подражать, и вскоре дети полюбили новую работницу.